Глава 16 «Пока стойте на месте», — обратился я к остальной команде, продолжая чувствовать давление со стороны темной ауры, витающей над мужчиной. «Я некромант-стажер», стажёр процедил Павел. «Это моя работа. Думаешь, я впервые с этим сталкиваюсь?» «Александр, идите вместе», — раздался в наушниках напряженный голос Палыча. Я вздохнул. Одному было бы легче справиться, а теперь еще и Павла контролировать. Я пока не знал, как проявит себя неведомая нам сила. Но спорить с Палычем было некогда. Время сейчас не на нашей стороне. «Просто стойте на месте, не двигайтесь!» Между тем выкрикнул Филимон, продолжая держать мужчину за воротник. «Леха, твою мать! Оставь в покое огнетушителя, активирую блокиратор магии!» «Где он?» — Что активировать? — растерялся напарник. — На твоём поясе быстрей! — крикнул Филимон. — Это не поможет! — продолжал паниковать мужчина. — Будет только хуже! Лёха резко сорвал с пояса блокиратор, напоминающий жезл с кристаллическим наконечником. Направил в сторону жертвы и... Блокиратор вспыхнул в руках напарника Филимона. — Ай! — вскрикнул Лёха, отбрасывая артефакт в сторону и схватившись за обожжённую руку. — Я же говорил, не поможет! — вскрикнул усатый бледный мужчина. — Это всё оно. Проклятие! — Возможно, — резко ответил Филимон. — Мы засекли всплеск тёмной энергии. — Лёха, ты как? — Пластырь наклеил, вроде всё нормально, — пробормотал тот. — Тогда ждём, хорошо? — Филимон вновь обратился к пострадавшему. «Уже вызвали бригаду спасателей». «Хорошо», — закивал мужчина в сером. «Только вы отпустите меня, и артефакты не используйте, а то опять что-то случится». «Ну уже отпустите, мой воротник». «О, вот и помощь», — обернулся к нам Филимон. «Но зря он это сделал». Проклятый оступился на ровном месте. Он упал на колени, потащив за собой Филимона, который чуть не впечатался лбом в металлический угол рамки. Филимон не пострадал. Иван создал антигравитационное поле и подхватил его, отправляя в сторону турникетов. Павел в это время занялся проклятым. Выставил трость, сделав ею несколько движений и накинул серую пленку, которая должна была справиться с темными завихрениями вокруг жертвы. Но серая пленка лопнула, затем еще одна, уже усиленная. Следом Павел набросил сразу два серых и очень плотных купола, которые повторили судьбу прежних. «Да чтоб тебе!» — выругался Павел. Я почувствовал всплеск. Сила, которую некроманта хотел заглушить, попыталась ответить. Черная смоляная тьма в виде руки бросилась в сторону Павла, но я был настороже успевая выставить руку. Из ладони вылетел сгусток серебристой антимагической энергии, которая раскрылась в воздухе в купол. Он накрыл тьму вместе со страдальцем. «Красавчик!» — одобрительно взглянул на меня Иван. «Что делаем дальше?» «Иван нужно доставить в тренировочный зал», — ответил Павел, который возился со своей тростью. «Тогда следует перенести его по воздуху», — обратился я к своему наставнику. «Сейчас мне нужно время», — ответил Иван. и Его артефактная рука вспыхнула энергией с бронзовым оттенком. «Что происходит?» — кричал на фоне мужчина в сером, пытаясь пробиться через купол, но тот отталкивал. «Не переживайте», — пытался успокоить его Филимон, подойдя к нам. «Мы вам поможем». «Вы меня убьете», — вытаращился мужчина в нашу сторону. «И сами погибнете!» Анна, между тем, проверила состояние охранника, подтвердив, что его спецодежда не прожена насквозь. «А что случилось, Филимон?» — спросил его Павел. «Как ты подпалился?» «Так же, как и твой напарник». «Да, Паша, он точно проклятый!» — охранник покосился в сторону мужчины в сером. «Я его хотел проверить прибором, но тут вспыхнул. Сам не знаю, как это произошло». «Ну, а я потушил тебя». Довольно ответил его напарник, оказавшись рядом с нами. «Лёша, ты идиот, вот ты кто! Я же тебе говорил, брызни, а не заливай! Я что тебя очаг десятого уровня!» Рыкнул на него Филимон, и парень замолчал, отходя в сторону. «Всё, можем приступать!» Тихо пробормотал Иван и вытянул перед собой механическую руку, сжимая её в кулак. Причитающий мужчина в сером левитировал в тренировочный зал. Я же в это время контролировал купол, в котором билась смоленистая энергия. «Пока молодцы, но не расслабляемся», — услышал я голос Палыча. К тому времени, как мы оказались у тренировочного зала, нас встретила служба безопасности во главе с Андреем, замом начальника СБ. Безопасники уже открыли помещение и распахнули обе створки двери, приглашая нас внутрь. «Никто не заходит в зал, что бы ни происходило». — обратился к ним Павел, ухватившись за трость, вокруг которой витал тёмный дымок. — Всё понятно. — Но ты чего так со мной разговариваешь, Павел? — мрачно взглянул на него Андрей. — Ты берега-то не путай. — Обстановка очень напряжённая, Андрюха, — протудил некромант. — Мы сейчас на вызове, считай, так что не мешайте нам. — Да, пожалуйста, работайте, — скривился замначальника СБ. Мы попали в зал, закрылись изнутри на всякий случай. Затем поставили ровно по центру стол и несколько стульев. Когда мужчина в сером приземлился рядом с переговорной зоной, Иван предложил ему побеседовать. «Присаживайтесь», — показал ему Иван на один из стульев и тихо обратился ко мне. «Сильное сопротивление. Сможешь еще подержать?» «Терпимо», — ответил я сквозь зубы. Давление проклятия на антимагический купол продолжало зажигать мою ману, причем быстрее, чем я того хотел. «Держись, Александр!» — с мольбой во взгляде ответил Иван. «Нам надо узнать первопричину возникновения. Поймем, как убрать проклятие, сделаем все быстро». «Только недолго, и займемся ликвидацией», — добавил я, и наставник молча кивнул, присаживаясь напротив человека в сером. На фоне Павел чертыхаясь. Продолжал готовить свою трость к решающему залпу. Он, как всегда, делает все очень медленно. На самом деле, по ощущениям, я словно оказался в том самом магическом пожаре. Примерно такое же давление. Но отличие было, и оно меня озадачило. Если магический огонь угрожал всплесками, то сейчас тёмная энергия будто пыталась найти лазейку в нейтрализующем куполе. И у неё начало это получаться. Где прорывалось, я тут же залатывал и ждал очередного момента. Главное не проморгать. «Расскажите, кто вы и что с вами случилось?» — обратился к нему Иван. Мужчина затравленно оглядел меня, Анну и Павла. Мы остались стоять в стороне, стараясь создать хотя бы подобие беседы тет-а-тет. -тет. «Я... довольно известный коллекционер», — начал мужчина в сером. Стул под ним заскрипел и проклятый схватился руками за столешницу. «Сука!» «Точно проклятие», — прошептала Аня. «Я уже видела вот такое». «Не отвлекайтесь, продолжайте рассказывать», — успокоил его Иван. «Я вам не дам упасть». — Я коллекционер, — нервно сглотнул несчастный. — Петр Вяземский меня зовут. — Вы сказали, что довольно известны, но я о вас ни разу не слышал, — продолжил Иван. — Я в своих кругах очень известный. — Я это хотел сказать, — забормотал Вяземский. — Все началось вчера вечером, когда я приехал из Африки. — Вас кто-то проклял в Африке? — удивился Иван. — А, хе -хе -хе, нет, что вы, — хихикнул Вяземский. я же говорю стул под ним в это время развалился и несчастный вскрикнул падая на пол а иван был настороже создал под мужчиной антигравитационное поле которое замедлило падение превращаясь в невидимое кресло в нем и устроился удивленный коллекционер разумеется моя антимагия не повлияла на поле наставника как и прежде я обратил нейтрализующий фон во вовнутрь купола окружающего вяземского в общем коллекционер настороженно расположился в невидимом кресле, удивлённо посматривая под собой и наблюдая пустоту. «Я владею гравитационной техникой», — объяснил Иван, — «так что можете быть спокойны». В это время я заметил, как Павел начертил на полу несколько фигур, из которых энергия тонкими чёрными струйками перетекала в его трость. Ситуация повторяется. Как он не понимает, что это слишком долго? Видно, до сих пор хочет доказать Палычу, что может и сам справиться с проклятием. Паша сказал, что попробует технику высшего уровня готовиться, объяснила мне Анна, и я кивнул ей в ответ. Пусть готовится и дальше, а мы будем действовать. Я привёз ту странную вещицу из Африки, вдруг резко побледнел Вяземский. Вот через неё передалось проклятие. Между тем целительница вытащила из поясной сумки большой флакон с прозрачным раствором, зарядила его своей энергией. «Держите, вам станет легче, это специальный эликсир». Анна поставила на стол флакон, в котором растворялись нити энергии, окрашивая воду в голубой цвет. «Не буду петь», — отказался Вяземский, и его начала бить мелкая дрожь. но ну, я понимал, что происходит». Чужеродная энергия внутри него начала входить в активную фазу. «А вдруг эликсир в яд перейдёт?» «Это невозможно», — ободряюще улыбнулась Аня. «Пейте, не бойтесь. Это эликсир моего приготовления. Он улучшает общее состояние организма и стабилизирует процессы внутри новый. На него ваше проклятие не подействует. Эликсир работает на другой ментальной частоте». «Ага. Если вы уверена тогда ладно». Вяземский поднёс дрожащий флакон к уже посиневшим губам, затем выпил половину, и флакон лопнул в руки. «Ай, сука, падла голимая!» Мужчина резко поменялся в лице, злобно ощерившись. «Я порезался! А я ведь знал, что будет плохо!» Аня умничка сразу отправила клубок голубой энергии, которая окутала порез, затягивая его. Иван убрал все осколки, депортировав их по воздуху в урну, которая находилась в небольшом закупке зала. Вяземский не выпил все, что ему предложила целительница, но то, что он успел влить в себя, все-таки помогло. Лицо его приобрело нормальный оттенок, речь стала более громкой и уверенной. «Я привез шкатулку из Африки, очень удивительный экземпляр. Шаман одного из племен отдал мне ее». «В общем, я передал им пару монет, которые оказались для них чем-то особенным», — продолжал Вяземский. «Но шаман ничего не сказал про проклятие. Более того, я не ощущал ничего странного вплоть до того, как оказался дома». «Паша, что скажешь?» — чуть громче спросил у некроманта Иван. «Не отвлекай меня», — пробормотал Павел, продолжая напитывать трость. «Это шкатулка с вами». Скорее, утвердительно произнёс Иван, вновь уставившись на коллекционера. «Так ведь?» «Да-да, она со мной!» Растерянно улыбнулся Вяземский. «Но она крохотная и внутри пусто. Узоры очень удивительные, они прекрасны. Я такого нигде ещё не видел». «Доставайте!» — кивнул Иван, встретившись со мной напряжённым взглядом. «Контролирую», — тихо ответил я. Саша, я могу поделиться энергией, если не хватит. Услышал я голос Ани. — Отставить благотворительность! — загромыхал в наушниках голос Палыча. — Каждый занимается своим делом. Продолжайте. — Продолжайте, — обратился Иван к коллекционеру. — Господа и... и дама, — оглядел он нас. — Я и правда не знаю, кто меня проклял. Может, этот чертов шаман, хотя что я ему сделал? Может, никто из племени не знал, что шкатулка проклята? С виду они были очень дружелюбные. Сейчас. Вяземский покопался во внутреннем кармане, но его руку будто в тиски зажали. Карман порвался, представляете, сука. В нитках запутался, забормотал коллекционер, дергая руку. Затем он округлил глаза. Я что, опять выругался? «Якорь мне в жопу, как же это меня достало!» «Опять! Бля!» Я помог Вяземскому. Если что и держала его, так это тёмная энергия. Она и управляла теми нитями, что обрели, как бы не взначая кисть его руки. Несколько лучей антимагии, и коллекционер вытащил на свет крохотную шкатулку. Именно так. Предмет был очень крохотным, размером чуть больше спичечного коробка. Что удивительно, он был покрыт со всех сторон витиеватым рельефным рисунком, который лениво переливался алым цветом. И я буквально залип, отмечая, что мне хочется отобрать этот предмет. Теперь понятно, почему Вяземский все время таскает ее с собой. Кого-то он мне напоминает. «Одного хоббита из «Властелина колец». Я находился ближе всех, поэтому и попал под действие шкатулки. Удивительно, но нейтрализующий купол не спасал от этого. Усилием воли я заставил себя поставить усиленный барьер нейтрализующей воздействия. Тем самым обезопасил остальных членов команды. В школе спасателей мы отрабатывали приемы работы с такими артефактами, поэтому я понимал, что делаю. «Кандинские мухы к шкатулке!» Зарычал в наушниках Палыч. «Все, я готов!» — воскликнул Павел. «Действуй, только за барьер зайди!» — ответил я сквозь зубы. Напряжение нарастало, и приходилось держать купол и щит одновременно. Я понял, что шкатулка пыталась открыться. Видимо, неведомая сила решила пойти в атаку. Захотела поделиться тем добром, каким наградила Вяземского. Сам же Коллекционер ёрзал на антигравитационном кресле и таращился на шкатулку, странно улыбаясь. Павел в это время шагнул за барьер и сразу же выставил перед собой трость, с которой сорвался пучок концентрированной тьмы. — Как там говорят? Клин клином вышибают? — Вух! — ударила в шкатулку, которая мгновенно обратилась в пепел. — Делов-то! — довольно ухмыльнулся Павел, взглянув на меня. — Это тебе не твоя антимагия, стажер. Тут специальная выучка нужна. «За барьер!» — зарычал Иван, когда Павел отвернулся, не спеша направляясь в сторону выхода. некроманта не успеет не то, чтобы отреагировать. Даже обернуться у него не получится. Шкатулка вновь собралась из пепла. Но теперь она собиралась уничтожить всех, кто находится в этой комнате. Так сказать, ответный жест. Но удара проклятого артефакта никто не собирался дожидаться. По крайней мере, я точно не буду этого делать. Иван успел только рот открыть, чтобы крикнуть. Что он хотел сказать, неважно. Главное, что я успею. Более половины оставшейся энергии я сконцентрировал в одной точке. Корень зла передо мной, так чего мелочиться? Луч выскочил из моей новы врезаясь в потемневшую шкатулку. Он окутал артефакт серебристым облаком, обрывая все нити, которые соединяли его с жертвой. А затем из облака потянулись антимагические нити, оплетая опасный темный предмет. Секунда, и нити перемололи шкатулку, сжимаясь в слепящую точку, которая потухла так же, как и появилась. Вяземский завалился на бок, отключаясь. Объект потерял сознание, услышал я в наушниках голос Даниила. Но пульс его в норме. После подтверждения Павла, что тёмной энергии не обнаружено, Анна кинулась на помощь вяземскому Стоило Ане коснуться лба коллекционера, как страдалец ожил и принялся растерянно озираться. Не прошло и десяти секунд, как вяземский пришёл в себя окончательно. Затем он покосился на стол, посреди которого вился дымок. Но на том месте не было ни пепла, ни чего-то другого, просто чёрное пятно, будто подпалено. Но это было ещё не всё. Я заметил, что аура Вяземского слегка затемнена. По сути, это магический след от воздействующего на него проклятия. Вроде угрозы уже никакой, но чем чёрт не шутит? Пришлось задержать его на пару минут, извлекая и развоплощая ее темную составляющую. Когда Вяземский услышал, что его проблема решена, он растерянно улыбнулся. — Теперь вы в безопасности, — успокоил я его. Мы сняли проклятие. — Точно. Вы уверены. — А если это продолжится? — испуганно оглядел он нас, когда мы направились к выходу из зала. — Не продолжится, — ответил я. — Будьте уверены и можете быть спокойны. Нас встретили безопасники. Андрей сразу же протянул нам формуляр протокола. «Прошу заполнить и описать все, что происходило в той комнате». Холодно обратился он к нам. «Скажите им, что я сам займусь протоколом и отчетом по этому случаю», рявкнул в наушниках Палыч. семён Павлович все сделает, перенаправьте ему документы», велел Иван. «А пока мы проводим мужчину к выходу». «Нет, это не по уставу», нахмурился Андрей. «Давайте не будем раздувать конфликт на ровном месте, иначе могут быть последствия». «Вы не поняли?» – вышел я вперед. «Мы изрядно устали, а что может подождать. К тому же наш начальник сообщил, что сам его заполнит». «Нет, это приказ Леонида Владимировича Юдащева», – подошел ко мне Андрей. По комплекции он был чуть выше меня и шире в плечах, поэтому и попытался сыграть на этом. «Куда ты лезешь, стажёр «Опять хочешь нарушить правила?» — процедил Андрей, стараясь меня подавить взглядом, но я не хотел отступать. «Тут уже дело принципа, и команду свою в обиду я не дам». «В уставе об этом ничего нет, поэтому сейчас ты и твой начальник обостряйте обстановку», — ответил я. «Мне было несложно заполнить документы, но тон Андрея мне совсем не понравился». Приказы начальства вышли прямо противоречивыми, но вместо того, чтобы спокойно разобраться, Андрей решил идти до конца. «Да вы в своем уме! Что за наезды?» — зарычал Павел, добавляя масло в огонь. «А ты, Паша, не вмешивайся!» — безопасник выставил указательный палец в сторону некроманта. семён Павлович, нас тут заблокировали сотрудники из СБ. Дерзят!» — услышал я в наушниках голос Ивана. «Дайте этому засранцу кто-нибудь наушники», — закромахал Палыч. «Я им объясню, кто и что должен». «По-моему, с вами хотят поговорить». Улыбнулся я, снимая с себя переговорное устройство и передавая их Андрею. Безопасник покосился на них, затем накинул их на уши и отошел. Я был без средства связи, но даже так прекрасно слышал резкий голос Палыча, который учил уму-разуму замначальника СБ. «Но Палыч дает», — тихо проговорил Иван. «Прям бьется за правду». После пяти минут напряженного разговора Андрей вернулся к нам. По его лицу было понятно, что Палыч его прокатил лицом по уставу. Да так, что лицо это было бледным и растерянным. «Возьмите», — протянул он мне наушники. «Можете идти». «Мы вышли в холл, затем разделись». Мы с Иваном пошли провожать Вяземского, Анна с Павлом двинулись в зал ожидания. «Сложно было избавить меня от этого наваждения», — поинтересовался коллекционер, когда мы прошли проходную и оказались на ступенях. «Скажите спасибо, что у нас в отряде есть первоклассный антимак положил руку на моё плечо Иван. «Так это вы меня спасли», — восклинул Вяземский. — Я вам очень признателен, но очень. Вы даже не представляете, какое отчаяние я испытывал, когда собирался к вам. — Как раз таки представляем, — ответил я. — В нашей команде есть эмпат, который прочитал ваши эмоции. — Будем считать, что мне повезло, — тихо ответил Бяземский. — Тут дело не в везении, — ответил я. — Вы правильно сделали, что решили приехать именно к нам. Сойдя со ступеней, коллекционер хотел еще что-то сказать, но ему это сделать не дали. Подъехал комфортабельный автомобиль, чем-то напоминающий Роллс-Ройс. Из салона выскочила испуганная молодая женщина в белом обтягивающем платье. — Верочка, со мной уже все хорошо, — распахнул объятие Вяземский. — Я избавился от этой напасти, представляешь? — Котенок, ты меня так напугал! Я прочитала прощальную записку. — захлюпала носом барышни Как только увидела, сразу поехала сюда. Надо в больницу провериться. — До свидания, — махнул он нам, уволакиваемый за руку супругой, которая удивленно посмотрела в нашу сторону. Вяземский сел в машину, и та сразу же сорвалась с места, исчезая за поворотом. — Еще один успешный и очень любопытный вызов, — пробормотал Иван, ухмыльнувшись. — Хотя даже не вызов. «Как это назвать?» — пощелкал он пальцами. «Самовызов. Так будет правильней», — хмыкнул я. «Логично», — прищурился Иван, изучающе взглянув на меня. «А ты мне все больше нравишься, стажёр Твои методы прям идеальны. Будто все знаешь наперед». «На самом деле я импровизировал. В школе спасателей и не такому научат». Засмеялся я, когда мы вышли в главное здание центра и прошли к рамке. «Это верно. Я как-то был в этой школе, выступал с мастер-классом. В ней много талантливых преподавателей. И есть среди них такие самородки, что диву даёшься», — кивнул Иван. «Но многое ещё зависит от ученика. Ты целеустремлённый и талантливый. А это в нашем сложном и жестоком мире самое главное». Мы вернулись с Иваном к команде. Нас поздравили с очередной победой. Даже Павел, что меня удивило, пожал мне руку. признав, что сработал я как профи. Затем зашел Андрей, извинившись за свое поведение. В протоколе, который заполнил Палыч, была зафиксирована чистая работа нашей группы. Представляю кислую физиономию Юдачева. Ведь снова прицепится ни к чему. Чуть позже мы собрались за обеденным столом в перекусочной, разложив в контейнерах все, что принесли из дома. У меня было все по-скромному. вареная гречка и котлеты. Я принялся за трапезу. Хрум в это время уже наелся моркови и валялся в углу, почёсывая живот. Что ещё этому существу для счастья надо? Вкусно поесть и сладко поспать. Хотя нет, он же боевой ёж. Ещё славно побиться с врагом. Кстати, вы слышали про нашу петицию насчёт ёжика? Оглядела нас Лиза. А что с ней, напряглась Анна, не одобрили? Насколько я слышала, прищурилась Ализа. А источники в верхах у меня надежные. Петиция в кратчайшие сроки прошла по всем кабинетам. А недавно ее подписал сам Глебов. «Ого!» — воскликнула Софья. «И кто ее протолкнул?» «Вы будете смеяться, но этим проталкивателем оказался Юдащев», — хихикнула Ализа. «Проталкиватель!» — засмеялся Макс. — Отличное прозвище, кстати. Как Вантус. Точно. Поддержал Даниил. Проталкивателем его и будем звать. — Так что произошло? — спросил я у Лизы. — Мои источники сообщили, что Юдащев. — Начала Лиза. — Проталкиватель? — поправил ее Макс. — Ну да. Проталкиватель увидел в числе первых нашу бумагу и поднял шум. На это обратил внимание директор и вызвал нашего босса. а после разговора одобрил петицию и настоял на том, чтобы ее побыстрее подписали в кабинетах. «Представляю рожу проталкивателя, когда он понял, что сделал!» — засмеялся Макс. Как позже стало известно, петиция была одобрена, но с условием контроля над питомцем. В связи с этим ремонтники принялись за установку на третьем этаже замеряющих фон приборов, вроде тех, что на проходной. Они и будут фиксировать состояние питомца, передавая данные прямиком на пульт службы безопасности. Вызовов сегодня не ожидалось, поэтому я вспомнил о звонке оценщику и набрал номер телефона Геннадия Алексеевича Захарченко. Договорились мы с ним на 8 вечера. После помощи Нелли Марковне в очередной сортировке свежепривезенных артефактов мы вернулись в раздевалку. Девушки затискали хрума. Ну, а ёж был не против. Словно кот он урчал под ласковыми прикосновениями женских рук, раскинув медвежьи лапки на столе в разные стороны. После того, как я не спеша переоделся, в раздевалку зашёл Даниил. «Там этот, бывший прокажённый, вернулся в Яземский», — произнес он. «Тебя спрашивает». «Зачем?» «Закинул я за плечо рейница, направился к выходу». «Ничего не стал объяснять, просто ждет», — ответил импат. «Как я понял, очень сильно волнуется. В предбаннике его оставил. Предбанником мы звали небольшую комнату вроде прихожей, где находился гардероб для верхней одежды, небольшой санузел и компактное трюмо, а также еще небольшая комната вроде ученической с несколькими партами и доской. Там проходили экстренные планерки, как мне сказал Иван, но ни одной пока я не застал». Как только я вышел, меня увидел Вяземский и просиял улыбкой. «Александр, я хотел бы с вами поговорить», — обратился он ко мне. «Говорите?» — кивнул я. «Это беседа конфиденциальная», — замялся коллекционер. «Можем остаться наедине?» «Ладно, я пойду до завтра», — озадаченно сказал Даниил, пожав мне руку. Когда эмпат вышел, я предложил Вяземскому пройти в ученическую комнату. Я сел за стол, коллекционер присел за парту. — Я так вас и не поблагодарил, — начал Вяземский. — А вы ведь мне жизни спасли. — У нас работа такая — жизни спасать, — улыбнулся я. — Мы спасатели. — Это да, но все же... — Я не хотел бы оставаться у вас в долгу, — ответил Вяземский. — Поэтому примите от меня чисто символический подарок. Он положил передо мной белую коробочку. И что внутри, — покосился я на странный предмет. «Это очень редкий артефакт». «А конкретней?» — спросил я, положив руку на коробку. Внутри точно что-то магическое. Фон я ощущал, но тот был мне очень сильный. «То, что поможет вам, когда вы того не ожидаете», — ответил Вяземский, а затем ему кто-то позвонил. Коллекционер вышел из-за парта, направляясь к выходу. «Я очень сильно спешу, у меня срочная встреча наметилась. Так что еще раз огромное вам спасибо». Он вышел из комнаты, но ну, я перевел озадаченный взгляд на коробку, недолго думая открыл ее и удивился тому, что находилось внутри.